Началась война. Она, конечно, затруднила германский шпионаж в русском Хинтерлянде, но отнюдь не прервала и даже не очень его ослабила. Не стало у немцев передаточного пункта в Вершболове, там фронт. Но создан такой пункт под названием «Зеленый центр» в Стокгольме, Руководил им посол в Швеции фон Люциус, по линии Абвера, тесно связанный с полковником Николаем. Кто и где работал на Люциуса, то есть на Николае, антантовские секретные службы доносят своим правительствам, что в ходе военных действий на востоке Европы германское командование обнаруживает странную осведомленность но зачастую наносит удары с точностью, какую обычными средствами фронтовой разведки обеспечить невозможно. Как не слабо поставлена русская контрразведывательная служба, к тому же дезорганизованная предательством Ярондакова, но и она от времени до времени обращает внимание ставки и лично царя на те же подозрительные обстоятельства. Нет сомнения, настаивают с обеих сторон, что противнику удается столь точно бить по определенным целям потому, что ему подают сигналы агенты, орудующие где-то в глубине русского тыла. Летней ночью 15-го года. Петроградская контрразведка вторгается в отель «Бюльвю» на Большой морской и устраивает обыск в номере в 1928-м, князем Андронниковым. Этого человека знал весь официальный Петроград, и все же известно было о нем не слишком многое. В 1942 году один из немецко-фашистских авторов огласил некоторые подробности жития данного субъекта. Отец его из Грузии, офицер русской армии, участвовал в русско-турецкой войне. Мать баронесса Унгерн-Штернберг. Родился и вырос Андронников, младший в Германии. По приезде в молодые годы в Россию связался с Союзом Русского народа. Сдружился с петроградским градоначальником фон дер Лауницем. Издавал газетку «Голос русского». Но кое о чем коричневый автор умолчал о том, что с годами Андроников вошел в доверие к Распутину и стал одним из самых близких к нему и доверенных лиц. «Дрянная личность», — сказал о нем бывший премьер Витте. «Сыщик, не сыщик, плут, не плут, все о чем-то хлопочет, подличая, интригуя, ссоря между собой людей» втирается ко всем министрам. Ближайший друг Сухомлинова, его супруги, министра внутренних дел Макарова, влез и ко мне в служебный кабинет, влез к Каковцову, который сказал о нем «большая дрянь». Во время обыска обнаружены у Андроникова военные документы, к которым он никакого отношения, тем более допуска иметь не мог. Выясняется, каким-то образом раздобыл пропуск в расположении двенадцатой армии, повадился ездить туда к знакомым офицерам-аристократам, у них получает военную информацию, таскает карты и копии приказов. Те же знакомые и приятели во время своих краткосрочных приездов с фронта навещали по приглашению Андроникова квартиру Распутина. Здесь он устраивал им пирушки, сводил с женщинами, выуживал последние данные о положении в войсках. С той же целью, используя свой княжеский титул, андроников заводил знакомство с офицерами в городе, выискивал подходящих компаньонов в ресторанах «Астория» и «Европейский». Обзаведясь номером в гостинице «Бельвю», Оборудовал там за перегородкой приватное делопроизводство. Там же прятал, добытые на фронте и в тылу, военные документы, а также составлял по запросам из Германии справки о судьбе попавших в русский плен германских офицеров. За перегородкой вываливается из ящика бумага. У контрразведчиков вытянули с лица. Ну уж теперь до кажется, элегантному князю наверняка не сдобровать. Заголовок на бумаге «О состоянии армейских резервов и вооружения». Подпись «Генерал Япончин». Зачем? «Для кого?» — она писалась. Этого на допросе не могут вразумительно пояснить ни Япончин, ни Андронников. Из последовавшего по этому случаю приказа можно было узнать, что генерал Япончин по повелению верховного главнокомандующего увольняется от службы без права ношения мундира за составление записки, в которой он, Япончин, позволил себе изложить весьма секретные сведения военного характера. Андроников уже и вовсе ничего не сделалось. Он остался на свободе, продолжал свои темные занятия до декабря 1916 года когда за исчезновением старца в Невской проруби военно-информационная биржа на Гороховой закрылась навсегда. Затем царь приказал сослать Андронникова в Рязань. Летом 16 -го года полковнику Николае удается совершить одну из крупнейших своих диверсий периода Первой мировой войны. Из британской гавани Скапофлоу выходит курсом на Архангельск крейсер «Хэмпшайр». Он везет в Россию на переговоры о координации межсоюзнических оперативных планов фельдмаршала лорда Горация Герберта Китченера, военного министра. Поездка обставлена исключительной секретностью. О маршруте и конечном пункте рейса командир корабля узнал лишь по выходе из Капафлоу в море, когда вскрыл пакет с предписанием Адмиралтейства. 5 июня германская подводная лодка В-22, поджидавшая английский крейсер в указанном ей квадрате у Оркнейских островов, торпедирует и пускает к ко дну корабль. Вместе с экипажем погиб и Китченер. Долгие годы после этого, вплоть до нацистских времен, в Германии оспаривали нападение В-22 на Хемпшайра. Утверждали, что крейсер подорвался на мини. Однако расследование, предпринятое тогда же английской службой Secret Service, совместно с контрразведывательным отделом Скотланд-Ярда выявило, что Хэмпшайр был взорван торпедой из подводной лодки и что сведения о его рейсе в Стокгольмский зеленый центр фон Люциуса несколько ранее получил из Петрограда от некоего Шведова завсегдатые квартиры на Гороховой. Подтвердил эти данные в 1921 году бывший секретарь Распутина. Из его книги можно узнать, что Николай II, встревоженный упреками из Лондона, попросил Распутина указать виновника гибели Китченера. Распутин, по словам автора, указал на Андронникова и Ваейкова. Но царь не тронул ни того, ни другого. Шведов, однако, незадолго до февральской революции был осужден и повешен. О причастности распутинского окружения к гибели Хэмпшайра рассказал в 1924 году в интервью для западной прессы жандармский генерал Канисаров. Тот самый, который в свое время печатал в министерской типографии погромные листовки, а позднее ведал полицейской охраной Распутина. Его интервью было воспроизведено и в советской печати. Тоже подтвердил в своих опубликованных в Лондоне в 1933 году мемуарах Герберт Фитч, бывший инспектор контрразведывательного отдела Скотланд-Ярда. В реакции царицы на происшествие с Хэмпшайром было нечто созерцательно-философическое. Мужу вставку. Она написала, что в этом случае, как и вообще в жизни, нет худа без добра. Далее ее позиция конкретизируется, Преподобный Григорий сообщает она супругу, в связи с указанным инцидентом пребывает в приподнятом настроении. Как нашему другу кажется, для нас хорошо, что Китченер погиб, поскольку позже этот лорд нанес бы России много ущерба, и можно не жалеть также о том, что вместе с ним погибли И его бумаги. Весьма вероятно, что от Китченера действительно ничего хорошего ждать не приходилось, но и способ отвращения от России возможного ущерба был применен более чем оригинальный, путем наведения германских торпед как на собственные, российские, так и на союзнические корабли. К тому же примерно времени относятся дело группы киевских сахарозаводчиков «Бабушкин», «Добрый» и хетнер умудрившихся во время войны наладить снабжение противника русским сахаром. Всем троим грозила смертная казнь через повешение. Они обратились за помощью на «Гороховую-64». Спасти обвиняемых оказалось делом трудным даже для Распутина, потому что арестованы они были по приказу Брусилова, командующего Юго-Западным фронтом. Генерал уже и слышать не хотел о представлениях в их пользу, даже идущих от царицы. Лишь когда Николай II повелел передать дело из военного судопроизводства в гражданское, спекулянты почувствовали себя ушедшими от петли в конце же шестнадцатого года дело было и вовсе прекращено пост директора русско французского банка рубинштейн совмещал с должностью директора страхового общества якорь по порядкам того времени военное ведомство Должно было страховать свои заказы на оружие, размещенное за рубежом, и его транспортировку в Россию. Страховые операции совершались большей частью в якоре. В 1915 году Рубинштейн был арестован по обвинению в том, что сведения о размещенных заказах и о маршрутах, зафрахтованных военным ведомством судов, он передает страховым компаниям в нейтральных странах, не считаясь с тем, что эти компании, в свою очередь, связаны с немецкими фирмами. Было очевидно, что противник эту информацию перехватывает. Его подводные лодки на указанных им координатах обнаруживали и топили русские транспорты с военными грузами. Кроме того, Якорь пересылал шведским фирмам данные о мощностях и производственных планах застрахованных у него русских промышленных предприятий. И в этом случае игнорируя связи шведов с немцами. Рубинштейну грозила виселица. Распутин вступился за него перед царем и царицей, и в 1916 году он был выпущен на свободу. После февраля Моносевич Мануйлов показал следователям, что Рубинштейн за свое освобождение поблагодарил Распутина суммой 100 тысяч рублей.